Послесловия. Улетая из Камбоджи в Таиланд 25 июля 1993 года, я думал, что это на несколько недель. В итоге я остался там почти на два года. После всего пережитого в Камбодже было так приятно находиться в том же самом маленьком живописном городке, в котором я жил в начале 80-х, когда работал в близлежащем лагере беженцев В панатником. В 1993 году лагерь все еще принимал лаосцев и вьетнамцев, находившихся на пути в западные страны, и многие из моих старых друзей с 80-х все еще в нем работали. Эти два года стали одним из счастливейших периодов в моей жизни. Исключение составляли те моменты, когда я начинал думать обо всем происходившем в Камбодже. В 1995 году я вернулся в США и записался в компьютерный класс в одном из университетов. Время от времени, спасибо Камбодже, со мной происходило нечто неожиданное. Первый такой сюрприз произошел в день, когда я решил посетить маленький университетский музей. Там была выставлена голова Будды из Байона в Камбодже. Меня как будто прорвало, когда я увидел голову. Не владея собой, я притворился, что мне соринка в глаз попала. Вышел из музея и дал волю чувствам. Туда я больше не вернулся. Во второй раз это случилось, когда университет организовал международную ярмарку. Бродя от палатки к палатке, я случайно подошел к той, которая была посвящена ООН. Заговорил о Камбодже со студентом, представляющим экспозицию материалов. И внезапно очень сильные и печальные воспоминания охватили меня, и прямо перед лицом невинного молодого человека я расплакался. Еще один сюрприз настиг меня через три года, когда я преподавал основы применения компьютеров на Гавайях. Студентам нужно было сделать слайдовое шоу на любую тему. Один из них начал свою презентацию с фотографии смертельных полей под пном пенем. Когда картинка загорелась на экране, мне показалось, что меня сильно ударили в живот. Я попросил студента продолжить, извинился, вышел из класса и около десяти минут проветривался на улице. И опять, и опять. Сюрпризы до сих пор иногда происходят. Я слышал, что и другие люди, которые работали в юнток, испытывают нечто подобное. Я и представить себе не могу – что чувствуют многие камбоджийцы, солдаты, беженцы и жертвы пыток. Как сказал Джозеф Конрад в «Сердце тьмы» – «О ужас! О ужас!» В начале 2000-х я понял, что стало возможно снимать фильмы электронными фотоаппаратами и самостоятельно редактировать их на переносных компьютерах. поэтому я прошел курс кинооператоров и немедленно начал карьеру документалиста. Поскольку я был одним из самых первых, научившихся редактировать фильмы прямо из рюкзака, то найти работу было легко. Благодаря этой чудесной карьере я объездил Европу, Австралию, Южную Америку, но большинство своих фильмов я снял в Азии. Заказчиками всегда были благотворительные или негосударственные организации в Лаосе, Индии, Таиланде, Индонезии и, наконец, в Камбодже, где в 2016 году я преподавал в качестве волонтера основы киносъемки членом НГО в Батамбанге. Возвращение в Камбоджу было очень интересным в том плане, что страна изменилась практически до неузнаваемости со времен Юнтек. Я наблюдал молниеносные темпы развития везде, куда бы ни поехал – от Сиемриапа до Батамбанга и Пномпеня. В Пномпене теперь есть несколько небоскребов, а Сиемриап, родина Анкор-Вата, был полностью приведен в порядок, очищен и заполнен невероятным количеством отелей. В деревне около Батамбанга я видел прачечную – Безопасность и инфраструктура значительно улучшились, что привело к расцвету туристической индустрии. В джунглях стоят центры йоги и медитации, работают эко-маршрутные компании. Пляжные курорты просто роскошны. Во времена юнток никто и представить себе не мог, что кто-нибудь когда-нибудь полетит в Камбоджу на пятидневный оздоровительный йога-ретрит с очищением организма. те дни вообще трудно было себе представить, что Камбоджа когда-нибудь будет принимать туристов. В Пномпене осталось всего лишь несколько зданий с 1993 года. Одно из них, которое пережило перемены, это бывший штаб Юнтак, Там теперь правительственные офисы. Новый рынок, Псатмай, также известный как Центральный рынок, стоит все там же, но он полностью реконструирован. Королевский дворцовый комплекс, конечно же, не переменился, но почти все остальное снесено, переделано и совершенно неузнаваемо. Я попытался найти дом, где раньше жил, и не смог. Все эти тихие улочки с виллами заполнились кондоминиумами, многоэтажными домами, супермаркетами, ресторанами и бизнес-офисами. В политическом смысле страна, как всегда, представляет собой хаос. Правительство премьер-министра Хун Сена, по мнению многих, сделает все, что угодно, чтобы только остаться у власти. Если вам захочется почитать что-нибудь депрессивное, возьмите отчет Организации по наблюдению за соблюдением прав человека по Камбодже или взгляните на рейтинг Камбоджи в Transparency International. Сноска. Transparency International – неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. По уровню отсутствия общественной коррупции страна занимает 150-е место и 161 одного, находясь где-то между Бурунди и Зимбабве. Это так печально. Но зато у всех моих друзей дела идут хорошо. Они теперь работают на НГО, или что-нибудь еще делают, всегда при деньгах и наслаждаются жизнью. И мы все друзья в Фейсбуке. Сделав поиск в интернете и разослав несколько писем, я узнал кое-что о судьбе героев книги. Позвольте мне начать с общественных фигур. Нарадом Сианук был королем Камбоджи с 1941 по 1955 годы. и потом опять с 1993 по 2004, год, в который он передал трон своему сыну, Народому Сихамоне. Сианук умер в 2012 году. Народом Ранарит и его Фун Синпек делили власть, а также то, что некоторые называли коррупцией, с Хун Сеном и его КНП до 1997 года. когда произошли вооруженные выступления войск обеих партий. Особенно много их было в Пномпене. Вот тогда Хун Сен взял в свои руки контроль над правительством, а Ронорит, спасая жизнь, вылетел во Францию. Это означало конец того демократического пути без насилия в Камбодже, по которому, как надеялись в юнтак она пойдет. Но это не означало, что наступил конец Ранариту. Он вернулся в Камбоджу в начале 1998 года и с тех пор играет разнообразные роли в политике Камбоджи. Он несколько раз отправлялся в изгнание, потом возвращался и по сей день является лидером партии Фун Синпек. Хун Сен удерживается у власти благодаря своей хитрости, обаянию, а иногда и жестокости. Никто ни разу не обвинил его в проявлении уважения к закону, человеческим правам, демократическому процессу, решению конфликтов без насилия или честности. Кажется, он является ролевой моделью современного диктатора, делает все, чтобы удержаться у власти, проводит фальшивые выборы, допускает рост коррупции и, тем не менее, сохраняет определенный порядок в обществе при минимальном распределении государственных услуг и обеспечении безопасности для большинства населения. При расцвете экономики Хонсен также не обеднел. Нужно отметить, что по большому количеству причин в последние годы камбоджийский ВВП вырос почти на 10%. Однако все вышеперечисленное не дает нам права заявлять, что внутри камбоджийского правительства нет достойных людей. Пол пот оставался главой Красных Кхмеров до 1997 года. Года, в который другой лидер Красных Кхмеров, Тамок, поместил его под домашний арест. В 1998 году, прямо перед тем, как Красные Кхмеры собирались отдать его под трибунал, Он умер от передозировки лекарства или, если верить другим источникам, его отравили. Самфан стал официальным лидером Красных Кхмеров вместо Пол Пота в 1985 году и оставался на этом посту до 1998 года, года, когда он сдался правительству Хунсена. В 2014 году Самфана отдали под Камбоджийский трибунал, за которым стояла ООН, и приговорили к пожизненному заключению за преступление против человечества. Джон Сандерсон, глава военного крыла Юнток, вернулся в Австралию в октябре 1993 года, но оставался в армии до 1998 года. В 2000 году он стал губернатором Западной Австралии и занимал этот пост до 2005 года. Ясуши Акаши, глава юнток, особенно гордится тем, что в тот год японские миротворцы впервые присоединились к миссии ООН в Камбодже. Он написал книгу «560 дней в Камбодже. Терпение и надежда», которая еще ждет своего переводчика с японского. После Камбоджи он продолжил свою карьеру в ООН, приняв участие в широкомасштабных и подчас противоречивых миссиях в Югославии и на Шри-Ланке. В 1999 году он баллотировался на выборах на пост мэра Токио, но занял только четвертое место. Ему сейчас 85, и он проживает в Японии. Майкл Мэйли с которым мы вместе создали бюллетень, и кто был главным избирательным офицером по операциям и компьютеризации. Продолжил свою карьеру, работая над устройством эффективных избирательных систем по всему миру, включая свою родную Австралию, где за свои общепризнанные заслуги он получил различные награды. При вручении одной из них он произнес несколько слов о том, как ему нравилось его дело и люди, с которыми он работал. Поскольку и я с ним вместе поработал, мне это легко понять. Фрэнк Эпперт советовал мне, какие партии размещать на бюллетене. Поискав в интернете, я узнал, что он несколько лет работал в Таиланде, прежде чем приехать в Камбоджу, и что в Камбодже он был офицером по жалобам, соответствием и правоприменению. После Камбоджи он работал в ООН в Нью-Йорке, пока не вышел на пенсию в 2013 году. Профессор Реджинальд Остин, человек, отвечавший за избирательный компонент юнток, потом выполнял похожую работу в Афганистане и других местах. Однажды он мне прислал рождественскую открытку. В ней он писал о том, как это печально, что он на выборах в 1993 году Юнтек не заставила все партии следовать пунктам Парижского мирного договора. Позднее он развил эту идею в интервью с BBC. Ниже несколько отрывков из этого интервью. Валерий Сандерсон из «Мира сегодня» спрашивает, можно ли рассматривать вмешательство во внутренние дела Камбоджи успехом. Профессор Остин. Отчасти да, это был успех. Процесс стабилизации страны и проведения выборов, в которые люди верили, как в справедливые, можно назвать успехом вопреки значительным трудностям. Однако, по моему мнению, провалом стало то, что, проведя выборы, получив результаты, ООН не смогла противостоять формирующейся КНП и угрозам применить силу. Валерий Сандерсон «Как вы думаете, почему ООН уступила НПК, Народной партии Камбоджи?» Профессор Остин. «Я не знаю, но думаю, что в этом не было необходимости. Мое впечатление было таково, что у ООН в то время были значительные силы и также все необходимое, чтобы противостоять этой угрозе». Валерий Сандерсон. И вы думаете, что проблемы Камбоджи проистекают из того, что вы тогда уступили КНП? Профессор Остин. Да, я думаю, в значительной мере. Урок, который нам преподали, был таков, что использование насилия не вышло из моды в Камбодже и может повториться. Валерий Сандерсон. Вас разочаровывает все то, что произошло в Камбодже после Парижского договора? Передо мной лежит отчет из международной кризисной группы, в котором говорится, что экономическое неравенство растет, так же, как и общественный протест против захвата земель и коррупции, процветает беззаконие, и здесь целый список других проблем. Вы думаете, это можно было предотвратить? Профессор Остин. Я думаю, это можно было предотвратить. Если бы существовал баланс между двумя партиями, то это привело бы к более демократической ситуации. Конечно же, такая практика не являлась чем-то необычным в Камбодже в то время, и сразу же после выборов все возобновилось. Но это действительно было большим разочарованием. И, думаю, это наверняка стало большим разочарованием для тех камбоджийцев, которые так мужественно проголосовали в 1993 году. Сергей Агаджанов, русский дипломат, с которым мы совершали поездки по Камбодже, продолжил свою карьеру в ООН и за последние 23 года успел поработать в Югославии, Кении, Сомали, Южной Африке. Последние 7 лет он провел в Вене, в Австрии. Он написал мне, что Камбоджа была совершенно особенным наполненным смыслом, обогащающим опытом. Мы помогли стране найти внутренний мир, то есть избежать гражданской войны. И после стольких лет смерти по всей стране, приходящей со всех сторон, миротворцы ООН достигли невероятного, немыслимого. В истории мало найдется таких примеров, и нам посчастливилось принять участие в этом невероятном событии. У него теперь есть трехлетний внук, и Сергей собирается выйти на пенсию в следующем году. Сари Псевдоним для дружелюбной сотрудницы ООН, которая, помимо всего прочего, принесла мне ланч в день выборов. Продолжила работать на ООН до 2000 года. Она теперь замужем, живет в Скандинавии, и у нее две дочки. Ее сестра, которую я назвал Макси, сейчас живет в Индии, Изучает тантрический буддизм, и у нее также две дочки. Сари описывает свою жизнь как мирную и счастливую. Роланд, его настоящее имя Райли Бейли, работал в НГО, которое помогала ветеранам-инвалидам. Он любезно прислал свои воспоминания. Гринсборо, Северная Каролина. Октябрь 2016 года. В книге «Камбоджа и год юнток» я был человеком, которого Том назвал Роландом в главе «Республика юнток и жизнь НГО». Том писал, что я работал на международный проект помощи неимущим и добавил, что это выдуманное название. Сейчас, 23 года спустя, я думаю, что уже спокойно могу сказать, что настоящее имя было АФВВ – Американский фонд вьетнамских ветеранов. АФВВ образовался из другой организации, которая называлась «Вьетнамские ветераны против войны» – ВВПВ. После войны группа ветеранов вложила свою энергию в только что созданный АФВВ, целью которого являлось оказание помощи искалеченным войной регионам Юго-Восточной Азии. Когда мирный процесс наконец-то начался в Камбодже и для его обеспечения была организована юнток, благотворительная организация «Помощь США» начала финансирование проектов по развитию. Когда АФВВ получил грант и подписался на проект по изготовлению протезов, меня наняли как экспатрианта администратора. Были другие НГО, которые профессионально работали с протезами. особенно помогая гражданским, женщинам и детям. Но подход АФВВ был уникальным. Он помогал ветеранам, независимо от того, на чьей стороне те сражались. Вместо того, чтобы ввозить в страну современные сложные протезы, АФВВ специализировался на простых технологиях, особенно на наге из Джайпура, разработанной в Индии. Этот протез можно было сконструировать на простом оборудовании и за минимальную цену. Мы нанимали местных и обучали их этой профессии, обычно камбоджийцев, ветеранов-инвалидов. Мне нравилась эта миссия, люди, с которыми я работал, и то, что мы сотрудничали с ампутированными. Все вызывало восторг. Вооруженные столкновения не прекращались в неблагополучных регионах страны. Бандитизм процветал повсеместно, даже в столице. Наркотики и коррупция были везде. Юнток была недостаточно вооружена для того, чтобы добиться полной безопасности в стране или даже столице. Местные военные и полиция зачастую были коррумпированы и или у них не было снаряжения и амуниции. Экспатрианты АФВВ, главным образом состоящие из бывших военных США, обеспечивали нашу собственную безопасность и вооружение. Наш двор охраняли в основном искалеченные и сердитые камбоджийские военные, ветераны. Мы находились через дорогу от оживленного местного рынка, и в мой первый день на этой работе там была перестрелка. Каждый день был приключением. Самое первое, что я сделал, это купил старый французский несколько-килограммовый сейф и заплатил группе работяг, чтобы они его к нам притащили. юнтак договорилась, чтобы раз в месяц на самолете нам доставляли наличные в единственный банк в городе. В этот день люди из Юнтек и НГО толпились около банка, чтобы получить ежемесячную сумму для зарплаты и текущих операций. Большинство работников НГО приезжали в банк на своих Toyota Land Cruiser в сопровождении вооруженных охранников или специального подразделения юнток. У АФВВ не было машины, поэтому я ездил в банк на нашей Веспе – мотоскутере 1954 года, одетый как международный турист без гроша в кармане. я снимал долю афвв в несколько тысяч долларов потом запихивал ее к себе в рюкзак так чтобы никто не видел возвращался к себе и закрывал деньги в сейфе примерно через семь месяцев я понял что не очень подхожу на эту должность мой лидерский стиль строился на переговорах и стремлении к согласию организационный стиль афвв был спонтанным авторитарным и противоречивым. Поразмыслив, я подал заявление об отставке. В 1993 году я вернулся в США без работы, обремененной большой семьей, в поисках смысла жизни. Я также пытался решить, что буду делать, когда повзрослею. Однако я справился с послевоенной депрессией, продолжая работать с вновь прибывшими беженцами и жертвами войн. конце концов, я смог основать программу, которая помогла только что приехавшим устанавливать контакт с социальными службами и интегрироваться в американское общество. Я ушел на пенсию в 2014 году, но до сих пор активно участвую в программах защиты беженцев. Я надеюсь, что смогу опять приехать в Камбоджу и посетить граничащие с ней страны, пока еще в состоянии ходить и помнить, какое сегодня число. И теперь, когда я думаю, что Homo sapiens уничтожит себя в следующем столетии, независимо от того, чем я занимаюсь, мне не так плохо от того, что я не способен решить ни одну из мировых проблем. Джуди Томпсон Была моим непосредственным руководителем в Юнток-20 в отделе тренинга образования и коммуникаций в то время, когда я создавал бюллетень. Я попросил ее поделиться мыслями о тех днях. Виктория, Британская Колумбия, Канада. Октябрь 2016 года. В 1992 году мне исполнилось 50, и я искала приключений. Мне хотелось путешествовать. Я подумывала о службе в армии, но когда приехала в Камбоджу, поняла, что это даже лучше. Было не совсем понятно, что от меня требуется. Однако у меня был большой опыт работы избирательным администратором, поэтому я была уверена, что справлюсь. Вскоре я потеряла свой идеалистический взгляд на ООН. Коррупция была видна невооруженным взглядом, а также все, что с ней связано. Мой опыт работы в Юнток, несмотря на многие проблемы и неудачи, оказался очень важным для меня в личностном плане. Узнав кое-что об истории, культуре и условиях жизни в Камбодже, я стала больше ценить жизнь в Северной Америке. В результате я потом не раз работала на международных выборах, и стала понимать и ценить особенности многих культур, непрекращающиеся трудности первых выборов и формирования демократии. Саван. Часто люди, которые прочитали эту книгу, хотят знать, что дальше произошло с главной героиней – Саван, чье настоящее имя – Мул Сомнианг. Она была так добра, что написала свои воспоминания, и, что особенно приятно – Она сделала это именно для этого послесловия. Пномпень, Камбоджа. Октябрь 2016 года. Прошло уже 23 года со времен юнток в Камбодже, но память об этом все еще свежа. Я познакомилась с Томом в 1992 году, когда только вернулась из пограничного лагеря, в котором провела 13 лет. Жизнь была нелегка по возвращении в Пномпень. Мне нужно было приложить большое усилие, чтобы все начать сначала. Но постепенно все наладилось. В конце 1993 года я смогла купить маленький участок земли на окраине Пномпеня и построить небольшой домик для нашей семьи, моей матери, брата и меня. Переезд от моей двоюродной сестры из того места, которое Том назвал мебельной фабрикой, стал большим облегчением для всех нас. Год Юнтек кончается тем, что Том уезжает из Камбоджи в июле 1993 года. Я продолжила работать в Юнтек до конца августа того же года, а потом сразу же устроилась в другую международную организацию – Фонд Азии. Эта работа подарила мне возможность участвовать в различных программах, начиная от образовательных до программ по защите прав человека, развития общества и помощи женщинам. Я провела там семь лет. В 2000 году решила продолжить свое образование и получила грант от правительства Германии на обучение в Азиатском институте менеджмента на Филиппинах. Через год мне выдали диплом магистра менеджмента по развитию, и вскоре я смогла вернуться в Фонтази. Мой любимый брат, которого Том назвал Сетти, женился в 1995 году. Затем в 2000 году, за месяц до того, как я поехала учиться на Филиппины, Сетти, идя по стопам Тома, как волонтер ООН, уехал в Косово. Сетти свято верит в то, что странам, измученным войной, должна быть оказана помощь. Туда должен быть принесен мир». Выражаясь буддийскими понятиями, он верит в то, что, создавая мир и процветание для других, он приносит пользу себе. Он проработал в Косово два года, затем в 2002 году подал заявление и получил пост в ООН в Нью-Йорке. Его жена и двое детей приехали к нему через два месяца, и с тех пор они живут в соседнем Нью-Джерси. Их дочь сейчас на первом курсе университета. а сын заканчивает школу в этом году. Я один раз их навестила в 2008 году, и мой брат иногда приезжает повидаться со мной. Последний раз он здесь был три года назад. Моя мать, с которой мы были очень близки, и которая страдала от диабета с 1985 года, покинула нас в 2006 году в возрасте 73 лет. Я не могу выразить, как сильно по ней скучаю. Она столько всего потеряла в жизни. Только в 1975 году, в котором красные кхмеры пришли к власти, ее собственная мать умерла в июне. Ее младший сын в сентябре, еще один сын в октябре, старший сын в ноябре и муж в декабре. Затем, через два года, она потеряла двух из своих трех дочерей. И у нее осталась только одна дочка, я, и один сын, Сэти. Что еще могла моя мама потерять? Когда я думаю об этом сейчас, я восхищаюсь ее способностью держаться так, как она держалась, и оставаться эмоционально сильной. Оглядываясь назад, я вспоминаю, что она никогда с нами не говорила о геноциде и всем том, что нам пришлось пережить, потому что была добрым мягким и деликатным человеком. Я уверена, что Том все еще хорошо помнит ее. Когда он приходил к нам, мама всегда его чем-нибудь угощала. Она его обожала так, как будто бы он был ее родным сыном. Она всегда представляла, что если бы я уехала далеко из Камбоджи, я была бы как Том, без матери, без ее заботы. Еще несколько слов обо мне. Через несколько лет после того, как Том уехал из Камбоджи, мы какое-то время продолжали писать друг другу письма. Потом это стало все реже и реже, и, наконец, я полностью потеряла его из виду. Возможно, для него это было, как в старой поговорке, «С глаз долой, и сердца вон». Затем произошло что-то невероятное. Однажды моя офисная система сошла с ума. И коллега сказала мне, что ее электронное письмо по ошибке ушло человеку по имени Том Ридл, который ответил и спросил, не знает ли она Мулсам Нианг в фонде Так возобновились наши отношения с Томом. Я думаю, это произошло где-то в 2003 году. Я была так рада получить от него весточку после стольких лет молчания. Том сказал мне, что читатели часто пишут ему и спрашивают, что дальше произошло с Саван. Я понимаю, что многие читатели не нашли ответы на свои вопросы, потому что у книги нет счастливого конца. Даже я начинаю волноваться, когда ее читаю. И да, я могу сказать, что мне очень нравится, как, естественно, Том описывает историю Юнтак и Саван. Кто-то, возможно, задумался, была ли Саван действительно такой необыкновенной. Но я могу сказать, что она была самой обыкновенной девушкой с добрым сердцем, которая стремилась всегда быть деликатной и помогать другим людям. За тот год, что мы с Томом вместе работали и просто проводили время в обществе друг друга, я многому от него научилась. Я помню, что Том упомянул в своей книге, что Саван была чище грудного молока и задавала много разных вопросов: куда мы едем, с кем, насколько. Теперь я думаю, что слишком много беспокоилась обо всех этих куда, с кем, насколько, и слишком мало о том, как мило было с его стороны вообще меня куда-то приглашать. Кое что, однако, совсем не изменилось. я до сих пор люблю отправляться в поездки с компаньонами. Несмотря на то, что Том и я никогда не были интимными партнерами, в том смысле, что это могло привести к более серьезным отношениям, мы стали очень хорошими друзьями и до сих пор остаемся ими. Я пригласила его в Пномпень по окончании его волонтерской миссии в Батамбанге и была очень рада его видеть. За те несколько дней, что он пробыл здесь, мы встретились с нашими старыми друзьями по году юнтек и наговорились о том, что произошло за последние 23 года. В начале этого года я ушла из фонда Азии и теперь выполняю различную волонтерскую работу, иногда даю консультации. Мне хочется сделать небольшой перерыв и подумать о том, какой должна быть следующая глава моей жизни. Время летит, и все люди, включая меня, растут и взрослеют. Теперь и я уже достаточно взрослая для того, чтобы проще относиться к жизни после всех этих лет упорной работы и страданий моей юности. Сейчас мне нравится ходить в тренажерный зал, заниматься йогой, аэробикой и тому подобными вещами, одновременно проводя много времени с друзьями. Это, в конце концов, моя жизнь, и мне решать, как ее прожить. Мул Самнианг Камбоджии и год юнток заканчиваются на том, что я предсказываю, что жизнь моих друзей не улучшится, а просто продолжится. Теперь, через 23 года, я очень рад тому, что ошибался. И в ретроспективе видно, что Саван была права в своем решении о невозможности нашего брака. Ни один из нас не был для этого создан. Для нас обоих, похоже, жизнь просто припасла слишком много всего другого. Оглядываясь на год юнток, я теперь понимаю, что для тех из нас, кто его пережил, это было прекрасное время, время надежд и приключений. И хотя, возможно, не все сложилось так, как хотелось бы для Камбоджи и нас, участников года юнток, многое все-таки получилось. Я верю, что наконец-то наступил покой. Том Ридл, ноябрь, две тысячи год.